подвески королевы. Неделя прошла у каждого из четырёх приятелей по-своему. Пытоваров, которому предстояло исполнить главную роль, каждый день наведывался к мсье Шамону, придумав, будто собирается писать большую статью о высокой кухне. Француз с удовольствием рассказывал журналисту о тонкостях гастрономии, а заодно портос, не вызывая у кулинара подозрений, выведал все необходимые подробности царского чаепития. По ночам Михаил Гаврилович не спал. Он то терзался долей отравителя, которая, какими высокими материями ни прикрывайся, всё равно была гнусной, то пугался, что дело сорвётся и ненавистный деспот уцелеет. Оба направления мысли были одинаково скверными. Мишель потерял свой знаменитый аппетит, осунулся, утратил всегдашний вкус к благогурству, но ни разу, даже в самую слабую минуту, не позволил себе усомниться в задуманном. «Картаго де ленда эст!» «Карфаген должен быть разрушен. Ибо до тех пор, пока Карфаген стоит, мукам России не будет конца. А свою бедную страну Мишель жалел больше, чем свою совесть». Зачинщик отчаянного предприятия Воронин был погружен в материи более приятной. Уверившись, что все идет по плану, Ларцев сварил свою бурятскую отраву, а Петавранов усердно готовится к следующей среде, Виктор Аполлоныч начал составлять план действий на потом, то есть на время, которое наступит после избавления от упыря. Как сделать так, чтобы Константин сразу же занял ключевое место подли нового императора, и как Арамису, в свою очередь, занять ключевое место подли Константина? Тут имел значение каждый шажок и каждый вершок. Вокруг великого князя подобралась целая плеяда умных и ловких людей. Почти все они положением и возрастом старше скромного сотрудника редакции, но у Воронина будет важное преимущество. Всех, кроме него, неожиданная кончина царя застанет в расплох, а в момент растерянности даже очень умные люди упускают возможности. О, тут было о чём помазговать. Адриан Дмитрич, как уже было сказано, сотворил смертоносное зелье, отдал его Портусу и, казалось, перестал думать о предстоящем деле. Дни Ларцев проводил в железнодорожных мастерских Николаевского вокзала, нанялся в артель по обслуживанию паровозов, домой возвращался чумазый и довольный, наскоро ужинал, что-то записывал в тетрадь и ложился спать. По ночам ворочаясь в постели, Мишель с завистью прислушивался, как на диване мерно посапывает человек без нервов. Жизнь Евгения Николаевича Воронцова была радужна. Он порхал в облаках, наслаждаясь положением официального жениха Лидии Львовны, и совершенно не замечал, что остальные мушкетёры ведут себя необычным образом. Бывало, сидят обе пары у сестёр. Вика молчалив и задумчив, Инициательная Карнелия с беспокойством на него посматривает, а Альжен с лидочкой воркуют как голуби и ничего вокруг не видят. Однажды, когда Арамис собрался уходить раньше обычного, невеста пошла его проводить и у дверей сказала: "Виктор Павлович, я вижу, что вы обдумываете нечто очень важное. У нас с вами теперь не может быть важных дел по отдельности друг от друга. Мы во всём должны быть единомышленники и соратники". Если вы нуждаетесь в совете или помощи, я способен на это, не сомневайтесь. Он посмотрел в её внимательные чёрные глаза. Дельный совет в великом предприятии был бы очень кстати, но не втягивать же барышню в цареубийственный заговор. Дело может обернуться по всякому. Я непременно обращусь к вам за помощью и советом, сказал Вика. Но чуть позже. Дня через 4. Разговор был в субботу. А что должно произойти в среду? быстро спросила острая и разумом девица. Но не получив ответа, расцепила хватку. Ладно, не говорите. В наших отношениях не должно быть никакого принуждения. Просто помните, что у вас теперь есть я. Тут, поддавшись внезапному порыву, Арамис впервые притянул Корнелию к себе и поцеловал в губы. Они оказались неожиданно горячими и мягкими. Я вас люблю. прошептал Вика и с некоторым удивлением повторил: "Люблю". Во вторник, побывав в кабинете у великого князя по случаю составления министерского отчёта, Воронин между делом выяснил, что завтрашнее чаепитие в Стрельне точно состоится. Император подтвердил сыну свои намерения вернуться к обычному порядку. Вечером трое участников комплота встретились на Садовой для финального обсуждения. Обсуждать, собственно, было ничего. Портос сказал, что ещё заранее приедет к имсе Шимону. Тот предупредил, что во время высочайшего посещения из кухни выходить нельзя, но это и не понадобится. Угощение для чая готовят в сервировочной. Ровно в ту минуту, когда к ко дворцу подъезжает царская коляска, заваривают особый чай с желудочными травами, который всегда пьёт император. Чай должен настаиваться четверть часа. За это время наверняка можно улучшить момент, когда в сервировочной никого нет. А коли не получится, будет второй шанс. Без двадцати шесть заварят еще один чайник. Император всегда выпивает два. — Ничего бы не пожалел, только бы увидеть собственными глазами, как окочурится упырь, как совершается история, — воскликнул Воронин. — Чтобы Мишель не кис, а преисполнился сознанием величия своего поступка. Мне тоже интересно. — сказал Ларцев. — И я придумал, как это устроить. Там, на крое парка, я приметил, растет ветвистый дуб. Шагов двести от террасы. Можно перелезть через ограду и вскарабкаться. Будет отлично видно. Я и о вас подумал. Вот, купил во флотской лавке. Отличная лейпцигская оптика. Он положил на стол три морских бинокля. — Мы с Викой засядем на дубе заранее. А ты, Мишель, засыпав смесь, проберешься к нам сбоку кустами. Жалко будет, если ты не увидишь результата охоты. Превосходная идея, храбро улыбнулся Воронин после секундной заминки. У него сжалось сердце, но постыдная слабость была тут же изгнана. Да и в самом деле, можно ли отказаться от возможности присутствовать при великом историческом акте, который ты же и сотворил? Ведь положар руку на сердце, двое остальных всего лишь исполнители. — Я к вам непременно проберусь, — сказал Эпортос. — Не уверен, что захочу смотреть на этот бинокль. Но в такой момент лучше быть не одному, а с товарищами. Меня уже сейчас озноб бьет. Голос Мишеля дрогнул, но Ларцев понял его слова по-своему. — Да, правильно. Неизвестно, сколько нам на дубе придется проторчать, может быть, до темна. Надо одеться потеплее, как в засаду на кабана. Там тоже долго на дереве сидишь. И выспаться хорошенько нужно. Он зевнул. Двое остальных смотрели на флегматика с завистью. Пытавранов вздохнул. Ты не очень похож на госгунца. С чего начинается хороший кусок мяса? Корову или ягнёнка, или свинью, особенно свинью, они очень трепетные, нужно убить во сне, чтоб скотина не нервничала. Иначе мясо будет с лёгкой горчинкой с привкусом ужаса. — вещал мэтр Шамон. — Тоже, кстати сказать, относится и к людям. Самый лучший, самый завидный конец жизни — умереть во сне, не испугавшись и без страданий. Не об этом ли каждый мечтает? Как все повара, он был немного философ. Портос делал вид, что записывает. До прибытия императора оставались считанные минуты. Карандаш подрагивал в руке, норовил порвать бумагу. Журналист вертелся на стуле при всяком движении, в кармане булькала отрава в пузырьке. Мишелю казалось, что звук очень громкий. Мы сейчас прервёмся часа на полтора. Француз вынул золотые часы. Вы ведь знаете, сегодня среда. Его величество приедет пить чай. Я испек его обычные имбирные коржики и эти ужасные английские шорт-бреды, которые он почему-то любит. А для вас, дорогой Мишель, чтобы вы не скучали, я велел накрыть стол с закусками и ликерами. Останетесь довольны. Издали донесся скрип колес по гравию. — А, вот и царь! по нему можно сверять хронометр, ровно 5. Не выходити в коридор, это запрещено. Пойду залью кипяток в чайник. Я всегда делаю это сам. Потом пронаблюдаю, чтобы её высочеству подали шассон о пом правильной температуры. Он вышел и Питавранов вскочил. Из окна было видно, как подъезжает коляска, запряжённая парой поджарых английских хоросаков. Как заранее соскочивший с козёл лей плакей распахивает лаковые дверцу с гербом Естественно прямая, несгибающая спина фигура спустилась на землю. Гулкий голос что-то неразборчиво произнёс, обращаясь к ожидавшему у лестницы Константину Николаевичу. Отец и сын стали подниматься по ступеням. Это не человек, сказал себе Михаил Гаврилович. Это злая, разрушительная машина, вроде американской косилки, только срезает не траву, а человеческие жизни. Не казнил сужи, а когда морил клопов персидским порошком, Сейчас я сделаю то же самое. Укрепив себя подобным образом, он подкрался к двери и выглянул в щелку. Сервировочная комната находилась по соседству. Мэтр уже закрывал крышку фарфорового чайника из носика которого поднималась струйка пара. Повар наклонился, понюхал, довольно кивнул. Алле-алле! Первые два подноса махнул он слугам, с которыми объяснялся наполовину по-русски, наполовину по-французски. Вы же знаете, они должны стоять на стол, когда государь выйдет на террас. И последовал за лакеями. В комнате никого не осталось. Уже прямо сейчас, поразился Петрованов. Вступая на цыпочках, что было непросто для семипудового тела, он приблизился к столу. Снял крышку, вылил из пузырька бурую жидкость. Фарфор мелодично звякнул. Михаил Гаврилович попятился, нырнул за дверь, прислонился к стене, на лбу у него выступило испарина. Сок проклятый и бельный влил в королевскую особу. Пробормотал Мишель выплывшую откуда-то, кажется, из Гамлета цитату. Его трясло и подташнивало. Показываться в таком виде метеру Шоману было невозможно. Журналист вырвал страничку из блокнота, написал по-французски извинение, что вынужден срочно уехать, вспомнил неотложное дело, чёрным ходом вышел на задний двор, где сейчас никого не было. Все слуги собрались в парадной части дворца. Оглядываясь на окна портос дошёл до кустов, а там перешёл на рысцу. До дуба, на котором должны были разместиться приятели, он добрался за полминуты. "Исполнено", спросил сверху Арамис. Он сидел, свесив ноги на толстом суку. Одной рукой обнимал ствол, в другой держал бинокль. Ларцев расположился с другой стороны, чуть выше. Оба были в коричневом и почти сливались с корой. — Так исполнено или нет? — Исполнено, — ответил Мишель. Ему вдруг стало спокойно и, пожалуй, даже хорошо. Еще и Воронин восхитился. — Герой! Ты настоящий герой, Миша! Главное дело сделал ты. — А как вы туда залезли? Адриан молча скинул веревочную лестницу. Пыхтя и кряхтя Портос полез вверх. — Только на мою ветку не садись, твоей туши она не выдержит. Вон, для тебя кресло приготовлено. Вика показал на обломанный сук весьма неудобного вида, но кажется крепкий. Мишель кое-как уселся, перевел дух, взял предложенный бинокль, хоть первоначально и не собирался наблюдать, как подействует отрава. — Я, правда, герой. — Я, правда, герой. — думал он. — Спаситель Отечества. Звучит трескуче, но ведь правда. А самая красивая штука в том, что об этом никто никогда не узнает. Тайна останется между нами тремя. Значит, я сделал то, что я сделал не ради славы или народной признательности. Черт! Всю жизнь буду сам себе кланяться в зеркале. Настроение у него повышалось с каждым мгновением. — Выходят. доложил не оторвавшись от окуляров Арамис. Мишель тоже поднял бинокль. На просторной террасе, где на столе уже дымился сверкающий самовар, появились трое. Царь и великий князь в гвардейских мундирах, Александре Осифовна в тёплом пуховом платке и каппаре. В десятикратном приближении было видно, как мужчины шевелят губами, а Санни искусственно улыбается. Должно быть, разговор шёл о чём-нибудь скучном, военном. Со всех сторон порхали лакеи в лазоревых константиновских ливреях, пододвигали стулья, подавали салфетки, прищепляли волнующиеся углы скатерти, с моря дул свежий ветерок. Впрочем, день был ясный и довольно теплый. — Несут мой чайник, — сказал Петовранов и загордился. Так лихо и небрежно это прозвучало. Ему хотелось шутить. Впервые за всю неделю. Знаете, на кого мы похожи? Висим тут, как подвески королевы. Острота удалась наполовину. Прыснул только Рамис. Сибирский гасконец спросил, в каком смысле. Внизу под террасой, вероятно, в соответствии с инструкцией, стояли цепью конвойные лейб казаки. Молодцевато озирали пустой парк, демонстрировали бдительность. — Бдите, бдите, — усмехнулся Мишель. — Но угад вас в толку. — Что это он? — сказал сверху Ларцев. — Вон тот с большими бакенбардами. Что там делать с чайником? Где? Пытавранов двинул биноклем. Пожилой лакей с пышной полусухой растительностью на лице налил из отравленного чайника в небольшой пробный стаканчик, отпил. Покачал головой дворецкому: "Ранно наливать, ещё горячий". "Андриан, как быстро действует яд?" нервно спросил Вика. "Зависит от мотёры волчины или нет". Матёры падают не сразу, которые помоложе или послабее через минуту валятся. Чёрт, чёрт, чёрт, простонал Арамис. Только бы раньше времени не обнаружилось. Мишель же молчал. У него потемнело в глазах. Локей матёрым видно не был. Минуты не прошло, покачнулся, выронил стаканчик. Даже за 200 шагов был слышен звон разбитого стекла и повалился навзничь. Арамис взвыл не хуже волка. Мишель зажмурился. Ларцев сказал, теперь царь пить не станет. У волков, даже когда один упадет, другие все равно жрут. Но то волки. Царь сообразит про отраву. Мыслительные способности самодержца Адриан Дмитриевич однако переоценил. Увидев, что слуга упал, император и молодая пара вскочили, но никакого преступного умысла, кажется, не заподозрили. Его величество махал рукой отдавая распоряжение. В окае подняли, уложили на составленные стулья, прибежал какой-то старичок с акваяжем, наверное, дежурный лечеб-медик, наклонился над лежащим, потеребил его, потыкал стетоскопом, распрямился, что-то проговорил, скорбно качая головой. Император перекрестился. Сани заплакала. Не докончив чаепития, все трое удалились в дом. Не догадались. С облегчением произнёс Вика. Подумали, что старика охватил удар. Какое невезение. Непонятно к чему относилась последняя к злосчастной судьбе Локея или к судьбе отечества. Михаил Гаврилович наблюдал за жуткой сценой, борясь со всё усиливающимся головокружением. Когда он увидел, что неподвижное тело на кровати снято и стало скатертью, верчение стало бешеным. Мишель покачнулся, ветка под ним треснула и обломилась. Он едва успел ухватиться за ствол и упереться ногой в нарост на коре. Здоровенный сук полетел вниз, с грохотом ударился о землю. Конвойные и пособачьи повернули головы и разом дружно кинулись к дубу. Воронин странно рассмеялся. А вот это конец. Узнает, что Мишель был на кухне. Сопоставит одно с другим, проверит чай. Висеть под веском королевы на виселице. — Как хорошо, что я не стал ничего говорить Корнелии! — подумал он и закрыл глаза. Послышался треск, глухой звук удара. Это спрыгнул с высоты ларцев. Приземлился на четвереньки, выпрямился. Казаки закричали, побежали быстрее. Кто-то рванул из ножен шашку, кто-то кинжал. — Залезьте повыше. Сидите тихо, велел Адриан Дмитрич, не задирая головы. А вас не заметят. Один я попадусь пустое зевака захотелось на царя поглядеть. Втроём угодим, будет заговор. Ты ж самовольный из ссылки, с дрожанием в голосе сказал Мишель, проклиная свою медвежью неуклюжесть. Ничего. Дальше в Сибирь не отправят, а я и так оттуда. Да прячьтесь вы. и быстро пошел навстречу царским телохранителям, издали показывая пустые руки. На него налетели, сбили с ног, стали выворачивать локти, потом, согнув чуть не до земли, потащили прочь. — Станут бить не выдаст? — спросил Арамис, и сам себе ответил. — Никогда. — Эх, каков был молодец! Всем Д'Артаньянам, Д'Артаньян!